21. Он посмотрел через окно автобуса в сторону торгового центра Хюлинге с супермаркетом Ика Макси на цокольном этаже и заметил, что облака скопились в одном месте. Скоро начнётся дождь. Но это не имело никакого значения. Учитывая всё то, что ему предстояло, это должен был быть просто удивительный день. Он не мог припомнить, когда в последний раз так ждал чего-то. Даже тот день, когда он сбежал из дома со своими сбережениями, которые как будто горели у него в кармане, не мог сравниться с сегодняшним. Тогда ему было всего семь лет, и он в одиночку проделал весь путь из Порпа через пролив и потом до Копенгагена, чтобы добраться до парка развлечений Тиволи. Ощущение полной свободы, возможности делать что хочешь, тогда наполнило его такой силой, что он покачнулся, как на облаках, и не повернул в сторону дома, пока не закончились последние монеты и солнце не зашло за линию горизонта. Все, что он предпринял с тех пор, было различными попытками вновь пережить то же самое опьяняющее чувство счастья. Даже если это будет последний раз в жизни. Он пробовал ездить в парке развлечений, делал это несколько раз. Экспериментировал с алкоголем и наркотиками. Много путешествовал и испытал больше, чем многие могли только мечтать. Но он никогда даже близок не был к тому, чтобы снова ощутить тот бурлящий порыв, который едва не оторвал его от земли. До нынешнего момента. Торговый центр Хюлинге был не только первой остановкой. Это был парк развлечений более захватывающий, чем все остальные вместе взятые. Вложений были на порядок больше, чем в других случаях, и, следовательно, высота падения была выше. Могло случиться все, что угодно, и ничего не зависело от него. Благодаря костям он также мало знал о том, что его ждет в следующий час, как и в тот момент, когда он в первый раз сел на американские горки и полетел вниз в своей вагонетке. Кости. Именно их он должен был благодарить за все. По какой-то неизъяснимой причине Они привели его именно сюда, в торговый центр Хюлинге. Выбрали это место из миллиона других. Скоро они поведут его дальше, прямо в неизвестность и выберут жертву. Автобус свернул и остановился на остановке на улице Остерпсвеген. Выйдя из автобуса, он помог одной мамочке вытащить коляску и охранял ее до тех пор, Пока ей не удалось привести своего протестующего трёхлетку, который сделал все, чтобы окончательно разозлить мать. Она села в автобус через две остановки после него, и малыш кричал практически всю дорогу. Каждая из ее все более отчаянных попыток успокоить его разноцветными смузи заканчивалась тем, что они оказывались либо на полу автобуса, либо на ней самой. Кроме того, он был вынужден сидеть рядом с толстой женщиной в тренировочной одежде с неприятным запахом изо рта. Он никогда не понимал, почему люди, которые никогда в своей жизни не тренировались, упорно носят отвратительно сидящую синтетическую одежду кричащих цветов. Но он был в слишком хорошем настроении, чтобы поддаваться эмоциям. Хотя и предпочел бы, чтобы игральные кости выбрали автомобиль, скутер или хотя бы велосипед, а не автобус. К тому же, торговый центр был построен для автомобилистов. Там не было даже приличного тротуара, ведущего через стоянку, на которой две трети мест уже заняты, хотя было всего двадцать минут одиннадцатого. Он подождал, пока женщина с коляской отойдет достаточно далеко. Затем сел на иссоранную деревянную скамейку на автобусной остановке и вытащил шестигранный кубик из тканевого мешочка. Он взвесил его на ладони и потер каждую из сторон между пальцами, чтобы согреть. Торговый центр Хюлинге состоял из трех разных зданий. Икеа Макси и Баухаус размещались в двух отдельных корпусах, а остальные магазины ютились в третьем. Первый вопрос заключался в том, какой из трех зданий он должен будет выбрать. И соответствовал единице и двойке, Баухаус, тройки и четвёрки, и наконец последний корпус, пятёрки и шестёрки. Он сложил ладони так, чтобы между ними образовалось пространство для кубика, и тряс до тех пор, пока окончательно не убедился в том, что у кубика было достаточно времени, чтобы сделать выбор. Двойка. Начал моросить дождь, поэтому он натянул на голову капюшон, вышел из-под крыши автобусной остановки и пересек парковку. Потом проскользнул в автоматические двери Maxis, взяв одну из красных тележек по пути в магазин. Других покупателей в первом отделе с кухонными принадлежностями и бессмысленными пластиковыми штуковинами, которые никто никогда не покупал, видно не было. Поэтому он прошел дальше в овощной отдел, который несомненно нравился ему меньше всех остальных, настолько, что он начал полностью избегать свежих овощей. Ведь нужно было не просто выбирать овощи и складывать в пакеты. Кроме этого, стало все более распространенным взвешивать и приклеивать ценник на это дерьмо. Как будто ты здесь работал, но зарплату тебе при этом не платили. Да просто найти нужный вид салата среди всех вариантов уже занимало целую вечность. Ещё и другие покупатели. Например, пожилая женщина, стоявшая немного в стороне от него, которая щупала одно манго за другим, а потом ещё и обнюхивала, как какая-нибудь собака. Он подошёл к молодой картошке и стал одну за другой складывать её в пакет, одновременно разглядывая эту женщину. Та была одета в синее с головы до ног: синий плащ, синие шорты и синие резиновые сапоги. Даже дужки ее очков, висящих на ниточке на груди, были ярко-голубые. Другими словами, у нее были все шансы остаться в живых. Пять из шести возможных исходов были в ее пользу. Единственное, чего она не пережила бы, так это пятёрки. Именно эта цифра отвечала за синий цвет. Очерёдность цветов и то, какой цифре каждый из них будет соответствовать, это то, о чём ему пришлось немного подумать, прежде чем он пришёл к выводу, что единственным логичным решением было следовать цветам радуги. Это означало, что красный цвет соответствовал единице. Затем шли оранжевый, желтый, зеленый, синий и наконец фиолетовый, которому соответствовала шестёрка. Белые, чёрные, коричневые, серые были нейтральными и не участвовали в игре. Итак, ему нужна была пятерка. Он взял еще одну картофелину, завязал пакет и положил его в тележку. Затем сунул руку в карман, взял кубик и начал трясти его в руке, пока шел к витрине с красным луком. Оказавшись у витрины, раскрыл ладонь и посмотрел. Тройка. Кубик выбрал жёлтый цвет, и он отчётливо видел, что на той женщине не было ни одного жёлтого предмета одежды, а это означало, что она всё же попробует манго, если, конечно, когда-нибудь выберет подходящее. Рядом с горой клубники стоял мужчина, на вид лет сорока, Он перебирал ягоды в попытке найти идеальное. На нём была фиолетовая рубашка, пола и белые шорты. К несчастью, его туфли были коричневыми, но свитер, рукава которого он повязал вокруг шеи, был в красно-белую полоску, что давало кубику по меньшей мере два цвета для игры. Единица и шестёрка. В сравнении со старушкой с манго его шансы уменьшались вдвое. Может быть, поэтому он так поспешно закончил отбирать ягоды и поспешил дальше в мясной отдел, как будто ему это поможет. Сам же он подошел к холодильнику с селедкой. Оттуда ему был отлично виден этот мужчина, который явно собирался сегодня вечером жарить мясо на гриле. Он снова потряс кубик и вновь почувствовал волну удовольствия, когда разжимал руку. Пятерка в каком-то смысле он испытал облегчение. Все это было гораздо веселее, чем он ожидал. Он совсем развеселился, когда увидел мальчика, которому на вид было около десяти лет. Мальчишка подошел к так тщательно выбиравшему клубнику мужчине, держа в руке журнал про компьютерные игры, и положил его в тележку. Папа, в этом торговом центре есть магазинчик с мобильными телефонами. Мы не могли бы пойти туда, когда закончим здесь? Нет, нового телефона не будет. Я же тебе сказал. почему нет? И как же мне тогда? Потому что ты за два месяца уже потерял три телефона. Ну, пожалуйста, я обещаю быть осторожней Рудгер, что я говорил про нытье? Я могу заплатить сам, только возьму у тебя. Рутгер, имя было просто потрясающим. — А теперь прекрати клянчить, иначе тебе придется выйти отсюда и ждать меня в машине. Папаша, можешь быть абсолютно спокоен. У тебя есть все шансы в самом ближайшем будущем навсегда избавиться от этого нытья. Руткер, несомненно любил все цветное. Помимо зеленой кепки, на нем был красный дождевик с синим капюшоном и синей отделкой вокруг карманов. Серые брюки немного нарушали гармонию, но это компенсировалось широким пурпурным поясом с золотыми заклепками. Возможно, пояс подходил к свитеру под курткой, или Рутгер был просто маленьким мятежным педиком, и весь его наряд дополнялся розовой рубашкой с блестками. С другой стороны, высшие слои общества всегда питали слабость к розовому цвету, что было также необъяснимо, как и второй любимый цвет золотой молодежи мятно мятно-зеленый. Но черт бы с ними. В дополнение ко всей цветастой одежде на мальчике еще были желтые кроссовки со встроенными под подошвами колесиками. Таким образом, в его одежде были представлены пять из шести цветов. И бедный Рудгер, скорее всего, никогда не получит возможность рассказать миру о своей сексуальной ориентации. Если бы не отсутствие оранжевого, он был бы уже приговорен к смерти. Теперь у него был один шанс из шести. Двойка то единственное, что было ему нужно, чтобы продолжать дышать. Не больше, не меньше. Настал час X. Бог любит троицу. Он вытащил кубик и потряс его в руке на этот раз намного дольше, хотя это не имело особенного смысла. Вопреки распространенному мнению, у костей не было памяти. И каждый новый бросок был независимым от всех предыдущих и полностью находился в их власти. Здесь решал только случай. Однако случай был подчинен шансам. Даже если бы кто-то захотел выкинуть десять шестерок подряд, не очень вероятно, что это получится. И сейчас ни ни шансы не были на стороне маленького Руткера. «Вы что-нибудь хотели?» Он сжал кубик в руке и повернулся к невысокому, но мускулистому мужчине с бородой и в одежде байкера. «О, извините. Все в порядке. Можешь убраться с дороги?" "Да, конечно." Он быстро отступил в сторону и одновременно почувствовал, что его пульс участился. Скоро он наверняка начнет потеть. Кроме того, он не взял ни одной банки селедки, хотя стоял у витрины и блокировал проход в течение нескольких минут. Так ведь можно и вызвать подозрение у других покупателей. Чёрт. Он отошёл от витрины и сразу же обнаружил, что и мальчик, и его отец ушли. Вот дерьмо. Он огляделся по сторонам и с трудом удержался, чтобы не начать бегать по магазину. Камеры слежения, вероятно, уже начали приближать его фигуру с помощью зума. Всё может закончиться прежде, чем он начнёт действовать по-настоящему. Поэтому он старался следить за тем, чтобы постоянно класть товары в тележку, пока быстрыми шагами продвигался к кассам. В людях, которые были напряжены и спешили, по крайней мере, не было ничего необычного. Во всем виноват этот грёбаный бородач. Если бы не он, Кубик уже вынес бы свой вердикт, и ему оставалось бы только проследить за ними до машины, чтобы записать регистрационный номер. Теперь все настроение было испорчено, и, конечно же, ни Рудгера, ни его отца указ видно не было. И где черт возьми? Они могли быть. Они же не могли просто исчезнуть. Никто не мог ослушаться воли костей. никто. И это он был тем, кто держал кубик, а это означало, что судьба мальчика была и в его руках тоже. Так было решено, и так оно и должно было быть. И тут он понял, где они. Это же очевидно. Почему он об этом не подумал? Чем больше родителей раздражает найтиё, тем легче им приходится сдаваться. Наверняка маленький Руткер давно это понял. И если оно не проходило с одним из родителей, то очевидно, отлично работало со вторым. Там они и стояли у одной из полок отдела с бессмысленными пластиковыми игрушками. И мальчик брал с полки большую упаковку с пластмассовой гитарой. Он вытащил кубик, потряс его, но на этот раз совсем недолго и разжал ладонь. Может, у него обман зрения? Неужели выпали только две маленькие точки, а не три? Возможно, он слишком мало потряс кубик. Нет, это не имеет значения. Во всяком случае не должно иметь. Но что, если у случая не было достаточно времени для принятия решения? Ведь он долго тряс кубик, когда внезапно его отвлек бородач, так что независимо от того, насколько сильно он хотел, у него не было никакого оправдания, чтобы начать все заново. Костям было дано столько времени, сколько требовалось, и две маленькие точки были их решением. Надо просто успокоиться и позволить тем неблагодарным ублюдкам продолжить путь к кассам. Его охватило разочарование, хотя он и понимал, что это совершенно бессмысленно. Ведь в этом-то и был смысл всего действа незнание того, кто это будет, когда и как. Его личные предпочтения не имели к этому никакого отношения. Он был не более чем пассажиром, который только что сел в вагонетку американских горок с завязанными глазами, и впереди у него была лучшая в мире поездка. Так почему же он больше не чувствовал того самого возбуждения? Это тот бородач испортил все веселье или дразнившая его двойка, которую выдал кубик? Он и сам не знал. В любом случае настрой был испорчен, и он уже просто хотел оставить тележку с едой и поехать домой. Но так не пойдёт. Уже завтра кто-то должен был потерять свою жизнь, а он все еще не знал, кто это будет. Может быть, он просто проголодался? Прошло уже почти три часа с тех пор, как он поел, и небольшой перерыв был вполне оправдан. Это поможет собраться с мыслями и вернуть тот замечательный настрой, который был у него утром. Жареная куриная ножка. Вот что он возьмет. Он почувствовал ее запах еще когда торопливо проходил мимо прилавка с колбасными изделиями в поисках мальчика куриную ножку, помидор и минералку с лимонным вкусом. Уже по дороге к нужной витрине он почувствовал, как возвращается хорошее настроение, а когда взял бумажку со своим номером и увидел, что двое, стоявшие перед ним в очереди, были одеты один в серое, а другой в черное, то окончательно осознал, что был абсолютно прав насчет перерыва. Продавщица за прилавком, которая, кстати, была почти полностью одета в белое, вызвала очередной номер и начала обслуживать мужчину в чёрных джинсах, чёрной футболке и тёмном пиджаке. Это выглядело достаточно красиво и стильно, так что, в некотором смысле, он заслуживал остаться в живых. Чем я могу вам помочь? Только сейчас он заметил, что красные цифры на табло показывают его номер, и что за прилавком стоит еще один продавец. Леннард Тандерсон, судя по табличке, приколты ки его рубашке. На вид ему было далеко за пятьдесят, хотя он делал все, чтобы выглядеть лет на десять моложе. Он был необычайно накачанным для своего возраста. а низкая линия роста волос и загар с солярия заставляли думать, что ему лет сорок. Но он всегда смотрел на руки людей. Именно они выдавали реальный возраст человека, и никакие операции не могли это изменить. Как и его коллега, Леонард был одет в белое, но с небольшой, хотя и существенной разницей, красный галстук. Правда, виден был только узел, но и этого было более чем достаточным жареную куриную ножку, сказал он, вытащил кубик и потряс его в руке, в то время как продавец пошел к витрине с горячей едой. Единица. Одна маленькая точка посередине. Большего ему и не требовалось, чтобы перейти к следующему этапу. Кубик с легким стуком упал на прилавок и покатился к корзине с использованными номерными бирками где в конце концов и остановился. Что-нибудь еще?» Продавец прикрепил ценник к пакету с курицей. Единица. «Черт возьми, выплю единица. Решение назревало очень долго, но сейчас оно было принято, и теперь, спустя время, оно казалось абсолютно очевидным. Нет, спасибо, все в порядке, Леонард. Отлично. Он улыбнулся, сунул кубик в карман и взял пакет с курицей. Ну тогда желаю вам хорошего дня. И вам того же. Никогда не знаешь, сколько он продлится, сказал он и направился к кассам.